Глава 17. Бой без правил. Стылы из себя выходит от наглости Марии, которая седлала байк и что-то с вызовом говорит. Между девушками чуть ли искры не летят. Книжна пытается подругу успокоить, а Леонид что-то в толк увыт моей помощнице. Вот на хрена мне такая поддержка? О чём спорим? Вывернул я из за большого джипа с тонированными стёклами, за которым пару секунд постоял и послушал взаимные упрёки девушек. "Стас, ты где бродишь?" С негодованием посмотрел на меня Леонид и смахнул пот со лба. "Угомони их, а то драку на потеху всем устроят". С байка слез, кивнул Машке и посмотрел на Стеллу. "Что случилось?" Самое интересное, девушки при моём появлении засмущались и уже друг к другу претензий не высказывают. А всё началось с того, что моя помощница стала красоваться за рулём Еймахи и что-то весело орать. Маша привлекла к себе внимание. Книжна с подругой подошли, и слово за слово, обычный бред, когда на пустом месте себе наживают врагов. Ничего не хочу слушать. Миритесь и не деритесь, весело заявил я дамам. Предлагаю за знакомство посидеть в кафе и перекусить. Да мы поговорим о вашем поведении. Мы ничего не сделали, делано надулась Стелла, продолжая недобро смотреть на Машу. Но намеревались, отмахнулся я. Так, возражений на моё предложение нет? Отлично. Где ближайшее заведение? А тут и забыл. Мы же его посещали, почему-то смотря в глаза Стелле заявила Мария. Точно. Ты ещё говорила, что участвовать собралась в соревновании, но как, понимаю, не стало. Почему поинтересовался я у своей помощницы? Насколько помню, направление озвучивала охранное, но так как стала моей помощницей, то что-то не сложилось. Передумала, дёрнула плечом девушка и взяла под локоть Леонида, который хотел что-то добавить. Мы идём или продолжим тут стоять? Нормального общения не получилось, тому виной ещё и охранник нежный. Как только мы уселись за столиком в кафе, так один из телохранителей Стеши подошёл к нам и попросил ту на пару слов. Не знаю, о чём они говорили, но только теперь до моих помощников дошёл статус новых знакомых. Как оказалось, Книжну не узнали. Джей задал Леонид прямой вопрос. С чего бы у тебя такая охрана? Сразу видно, что имеют активированные артефакты и служат в страже. По статусу положено. Неопределённо попыталась ответить Книжна, не любящая подчёркивать своё положение. Моих помощников такой ответ не устроил, а Мария вовсе резко подскочила и подошла к телохранителям. Разговаривала недолго. Вернулась притихшая и в прострации. Обед прошел скомканно. Точнее, за столом нормально поел только я. Беседа не заладилась, а когда мне позвонили и сообщили, что в финал состязания нас с Жейдером допустили и ждут завтра в 10 часов утра на полигоне универа, то и вовсе быстро закруглились. «Простите, но вынужден в скором времени вас оставить», — объявил я. Последний тур завтра. Следует отдохнуть и пополнить энергию в своём источнике и питомца подзарядить. Поздравляю, вяло прокомментировала Мария. Леонид радостно хлопнул меня по плечу и от души порадовался. Стешу состёл и пожелали удачи и предложили помощь. Не понял какую. А есть информация, какие в финале задания? Надеюсь, не очередной ребус разгадывать, сказал я, и за столиком сразу воцарилась тишина. На меня с удивлением посмотрели, словно сморозил какую-то глупость. «Э-э-э, Стас, так финал големов-охранников всегда проходит по одному сценарию», медленно сказала княжна. «Спарринг между создателями големов, разумеется, где главную роль играют их питомцы», попытался пояснить Леонид, но я его не понял и спросил. «Противник кто?» «Такой же участник состязания со своим големом», ответила Мария. «По какой системе происходит финал? На вылет или все должны сразиться со всеми?» Задаю вопрос, понимая, почему госпожа Гарцева намекала на моём отказе от продолжения участия в состязании. Видел всего несколько големов, они по габаритам многократно превосходят джейдера. Даже если мой питомец трансформируется, то и тогда преимущество не получит. А если учесть повышенный расход энергии, м-м, да. Грустно. При этом ещё и создатели друг друга могут мутузить, но ну, драться не привыкать. Но ведь есть какие-то ограничения в поведении и нанесении телесных повреждений. Это же не драка без правил, наверное. Похоже, всем об этом известно, кроме меня. Зависит от количества прошедших в финал, пояснила Мария. На этапе регистрации очень многих отбраковали, пояснила девушка, помарочнев лицом. Так, понятно. Гарцева или кто-то другой не допустил её до состязаний. Интересно, по какой причине? Сейчас не время для уточнения и бередения раны. Маша-то всерьёз расстроилась, но пытается не подавать вида. Возможно, как-то узнать количество финалистов, уточнила Стелла. Завтра объявят, беспечно отмахнулся Леонид. Книжная и внучка губернатора Хабаровска между собой переглянулись и неожиданно стали прощаться, вспомнив про какие-то дела. Впрочем, из кафе вышли все вместе. Кто-то из компании упомянул, что сегодняшнее выступление покажут по телевизору. Соперников следует оценить, хотя бы предварительно и поискать правила предстоящих боёв. А если вспомнить документы, которые подписывал перед заявкой, то как-то неуютно становится. Там же про летальные повреждения упоминалось, что претензий не предъявлю, если что-то пойдёт не так. Мои помощники обещали позвонить, если узнают конкретную информацию, а так ждут завтра на полигоне к 10:00 утра. Мне за пару минут объяснили, как добраться до места проведения состязаний, пока шёл к байку. После чего я завёл Яймаху и направился в свою резиденцию. Перед госпожой Гарцевой лежит копьё, созданное участником состязаний. Декан находится в специально оборудованном помещении, где проводятся исследования опасных артефактов или тех, которые вызывают подозрение. Елизавета Матвеевна последовательно запускает различные диагностические посылы. Сомнений нет, перед ней магическое оружие, легендарное или новодел. С этим она не может определиться. Какие свойства у копья? Активировать артефакт нет желания, в том числе и поэтому ей пришлось прервать выступление Жергова. Слушаю. Приняла она вызов по личному телефону, номер которого известен узкому кругу лиц. Абонент неизвестен, но Гарцова не сомневается, что звонящий заинтересовался тем, что перед ней находится. Елизавета мгновенно: "Здравствуйте. Донесся из динамика голос начальника стражей за одаренными. «Слышал ты, какое-то интересное штуковиное задачено. Не соблаговолишь ли дверь отворить? Мне на копье тоже взглянуть хочется!» «Так бы сразу и сказал», — буркнула декан и подошла к массивной стальной двери. Громов вошел, поцеловал ручку госпожа Гарцевой, на что получил легкий толчок ее кулачка в плечо. «Роман Омарович, мы не на людях, мог бы и в щечку чмокнуть». Елизавета. Такие фамильярности могут привести не туда, куда нужно. Мы с тобой на работе, а не на отдыхе. Прищурившись и смотря на лежащее копьё, ответил страж. Всё. В стойку встал. Отмахнулась от него декан. И когда только под каблук попадёшь, не дождётесь, усмехнулся Громов. Что скажешь? Мастер делал, коротко ответила Горцева. Это я и сам вижу. — хмыкнул ее собеседник. «Ты скажи имя этого умельца». «Так продиагностируй», — предложила Елизавета. Страж подключил свою сыщицкую интуицию, проверил каждую часть, составляющую копье, но не смог однозначно определить возраст создания оружия. «Ты же не только из-за копья пришел?» — наблюдая за своим давним приятелем, сделала заключение Гарцева. «Верно», — не стал скрывать тот. «Что о господине Жиргове скажешь?» Перспективный молодой человек, осторожно заметила его собеседница. Для своих лет слишком серьёзен и рассудителен, действует осторожно и в то же время удивляет. Его питомец вызывает вопросы, и изначально решила, что приложил руку мастер Голимов. Вот как, озадачил состраж. Да, именно так. Мало того, когда проводила предварительную диагностику, чтобы допустить до соревнований, то немного переусердствовала. Не находись рядом артефакты, у которых позаимствовала некоторые способности, то могла опозориться. А это как так? не понял Громов, потерявший всякий интерес к копью. Неважно, не, не стала открывать все свои карты Декан. Харёк у господина Жергова вышел отличным, любой мастер бы им гордился. Мастер големов потёр переносицу страж. Травник, целитель высшей категории, теперь ещё это. Он поджал губы. И ведь обычный молодой человек, ему ничто не чуждо. Впрочем, Бог с ним с Жерговым. Ты мне лучше скажи, к завтрашнему состязанию подготовились? Со своей стороны мы сделали всё, как ты велел. Но есть ли уверенность, что пойдёт именно так, как планируется? Внимательно посмотрела на стража Елизавета Матвеевна. Посмотрим, тяжело вздохнул Громов. Предстоит тяжёлый день. И он бы рад ошибиться. Всё указывает на то, что осуществится очередная попытка переворота. Князь будет присутствовать на финале соревнований, запланирована раздача призов и срок правителя. Вот тогда-то, если верить оперативной информации, осуществится нападение и захват высших чинов княжества. Каким способом нанесут удары, кто конкретные исполнители неизвестно. Стражи попали несколько десятков человек за действованных врагом, но фактов почти нет. Мероприятие хотели отменить, но потом решили устроить засаду и одним ударом покончить с предателями. В тайну посвящено небольшое количество человек, даже князь Наи та не догадывается. На роль убийцы очень подходит Станислав, но интуиция сыщика отрицает такой поворот. Громов редко пребывает в растерянности, сейчас один из таких моментов. На карту поставлено слишком много и велик риск. Однако огнёв ничего и слушать не желает, требует разобраться с врагом и точка. У князя руки чешутся поучаствовать в драчке. Достали его расшаркивания, пробубнил Громов. Пойдём на полигон. Покажу тебе, где установлены артефакты и передам резервные нити управления, предложила Гарцева, а потом предостерегла. Учти, приоритет останется у ректора. Если он не станет давать какие-нибудь посылы, то получим доступ на равных. Страж согласно кивнул и направился к выходу. Он не стал говорить, что господина Дергова сегодня вечером пригласит князь и попросит, чтобы тот завтра не вмешивался в происходящее ни под каким предлогом. В резиденцию добрался без происшествий, но дорога заняла приличное время, что начинает напрягать. Нет, доехать на байке из одной точки в другую не составляет никаких проблем. Однако, когда кто-то совершает переход порталом, а я в пробке лавирую между стоящих машин, то вывод очевиден. «Ну, к лохам себя не отношу. Просто завидую той же княжне и Стелле, многим своим знакомым, которые раз и создали круг перехода, махнули ручкой на прощание и в нужном месте оказались. Даже тот момент, что наставница с этим магическим посылом испытывала определенные трудности, и то не поднимает настроение». «Господин, рад видеть!» — встретил меня на крыльце дома управляющий. «Не так давно расставались», — отмахнулся я. Ужин вас сколько подавать? Или прикажете организовать лёгкий полдник? Не знаю, когда начнётся трансляция сегодняшнего соревнования. Сказали, что покажут большинство выступлений. Через 2 часа 30 минут, взглянув на часы, ответил Гербер. К этому времени ужин накрывай, решил я. Сейчас спущусь в подвал, там кое-что сделаю и поднимусь. Управляющий кивнул и распахнул передо мной двери. Можно подумать, что у меня нет рук и сам не в состоянии открыть. Опять этот этикет. Никак не могу привыкнуть. Джейдер, ты знаешь, что делать, сказал своему питомцу, когда оказался на троне. Кой какой порядок, логические связи на стенах прослеживаются. Надписи Сверчок попытался систематизировать и построить их в колонки. Повторов одних и тех же правил очень много. Такого количества я даже не ожидал. Нет, имеются незначительные расхождения. То стоит союз, то имей или титул дающего эту команду. Достаточно разобрать на примере самый первый пункт, который гласит, что магия дома безоговорочно подчиняется и выполняет приказы и распоряжения главы клана. Итак, магия дома во все времена подчиняется полностью и безоговорочно главе клана, а когда он отсутствует, то служит его ближайшему родственнику по крови. Это самая первая запись. Всё ясно и понятно. На хрена её дублировать и уточнять, что подтверждает устой принявший трон сын Иван старший в клане? Для чего засорять источник сверчка? Стереть следующую запись, удалить. Немного поработал, почистил логику, кое-где убрал конфликтующие указания, но до полного истребления багов, ох, как далеко. Хозяин, у меня энергии под край, доложил Джейдер. Пора бы и тебе подпитать источник, а потом передохнуть перед завтрашним днём. Можем спокойно понаблюдать, как наши будущие соперники действовали, и продумать тактику. Это он так мягко мне намекнул, что я заработался и есть занятия поважнее. Ну, можно поспорить, Свиручку необходимо почистить память, если говорить компьютерным языком. Кстати, ещё не нравится это сплетение в клубке. Очень оно хаотично, и наверняка можно всё оптимизировать, но это дело не быстрое. Предварительно внимательно всё изучу, 10 раз подумаю, а потом приму решение. Навредить легко, А вот будет ли польза от моего вмешательства? Вопрос. Ладно, закругляйся, вздохнул я и сам обратился к сверчку. Как оцениваешь удаление повторных и противоречащих команд? Немного легче стало или бесполезный труд? Сложно подсчитать, увеличится ли резерв, скорость обработки и появление дополнительных сил, ответил тот. Ты не так много сделал, но пару лишних процентов к мощности прибавилось. Это обнадёживает, обрадовался я. В скором времени, надеюсь, продолжим. На сегодня всё. Энергию в свой источник закачаю и пойду другими делами заниматься. Ты хороший глава клана, таких мало встречал, проскрипел клубок и мигнул приятным цветом. Через полчаса я внимательно смотрел передачу, посвящённую соревнованиям в артефакторике. Почему-то големам-охранникам уделили мало времени. Упор сделали на красоте и быти, так объявила журналистка. Правда, нескольких конкурентов из своего направления я всё же увидел. Отрывочно и нас хорьком показали. Что сказать? Подтвердилось подозрение, что соперники в 10 раз, а некоторые в сотни больше Джейдера. Как с такими сражаться, ума не приложу. Судя по телевизионной картинке, той энергии в источники големов закачали безмерно. Превалируют каменные глыбы, но есть создание из глины и даже дерева. С последним проблем не возникнет. Травник я или погулять вышел. А вот големы из камня, паук с панцирем, гигантская черепаха, железный механизм опасны одним своим видом. Их просто так не взять. «Что скажешь?» — поинтересовался я у притихшего хорька, внимательно смотревшего передачу. «Не поворотливы, не самостоятельны, но сильны. В ближнем бою у меня нет ни единого шанса. Как бы ни бегал вокруг противника, но большого вреда причинить не смогу. А если пропущу хоть один выпад, даже вскользь, то могу выпасть из реальности, прокомментировал тот, в общем и целом придя к тем же выводам, что и я. Мы не видели, какие у них защитные способности. Прикрыл рот ладонью, чтобы скрыть зевок. После сытного и вкусного ужина потянуло в сон. Источнику дан приказ не забирать ресурсы для поддержания бодрствования, в особенности, если организму требуется отдых пойдём спать. Вставать придётся рано, а день завтра ожидается тяжелее предыдущих. Организаторы соревнований ставят задачи по возрастающей, что само собой разумеется, важно заявил мой питомец, явно у кого-то позаимствовав эту фразу. Вот-вот, кивнул я. Нам с тобой потребуется вся силы, подумал и указал на бьющего хвостом по паркету пушистого жителя резиденции. На кота Василия не трать ни грамма энергии. Можешь пустить в ход когти и зубы. Понял, хитро ощерился голем, поглядывая на Василя. "И меня не будить", погрозил обоим пальцем, после чего встал, выключил телевизор и направился в спальню. Запаздыла, вспомнил, что следовало поинтересоваться в информе, какие там статьи и есть ли описание големов, участвующих в завтрашнем испытании. В последний момент убедил себя, что это ничего не даст. Сеть вещь хорошая, но там далеко не всей информации следует доверять, а перепроверить её не удастся. День с утра не задался. Небо хмурится, поднялся ветер, дождь заморосил, а байк отказался заводиться. Еймаха схватывает, двигатель пару раз чихнёт, затроит и заглохнет. И чего ему не хватает? Бензин есть, мотор вчера работал ровно и без нареканий. Проверил основное и почистил забившуюся сеточку на подаче топлива. После этой нехитрой операции байк выздоровел. Тем не менее, к назначенному времени могу не успеть. Придётся гнать, а дождь усиливается. Но ветер тучи разгоняет и временами проглядывает солнце. Когда к столице подъезжал, так и вовсе стало жарко. От асфальта пар поднимается. Резкий перепад температуры. Тем не менее, не опоздал даже раньше назначенного срока на 5 минут прибыл. Полигон универа напоминает сразу несколько футбольных полей, за тем исключением, что где-то есть строение непонятного назначения, полосы препятствий и ровная площадка. Трибуны отсутствуют, зрители толпятся, окружив один из защитных куполов, за которым находятся участники состязаний со своими помощниками и големами. Там же стоят судейские столы. Госпожа Гарцева спокойно прохаживается у входа и с кем-то переговаривается по телефону. Заметив меня, Елизавета Матвеевна кивнула в сторону Леонида и Марии. Медленно прохожу, замечаю стоящих в сторонке Стешу, рядом с князем, а Стелла что-то объясняет профессору Майнину. Вездесущий Громов отдает какие-то распоряжения стражам, охраняющим высоких гостей. «Стас! Жергов! Подожди!» Послышался крик, и ко мне устремился директор школы. «Ты чего на телефонные звонки не отвечаешь?» Подойдя, укорил меня Семен Павлович. «Черт!» Точно, вчера ещё смартфон разрядился, а на зарядку поставить его не удосужился. Добрый день, протянул я руку господину Мурзиеву. Привет, пожал тот мою ладонь. Станислав, как-то неправильно. Когда ты без представителя защищаешь честь школы? С чего бы это? У нас с вами договор действует, пожал плечами. Документы оформлены, заявка подана. Если случится награждение, то буду рад. Так ты меня с собой возьмёшь? кивнул он на защитный купол, а потом пояснил: "В качестве поддержки, да и подсказать что-нибудь всё могу. Опыт-то жизненный имею". Хотел ему резко ответить, но в последний момент неожиданно изменил решение. Сработал внутренний голос, объявивший, что Мурзева следует держать в поле зрения. Почему? Ответа нет, но интуиция говорит, что ситуация неправильная, опасная. Неужели из-за поединка Вжейдера с другими големами так переживаю? Пойдём. Согласился я. Елизавета Матвеевна продиагностировала не только меня и Харка, но уделила пристальное внимание Мурзеву. Сначала и вовсе не хотела его пускать, но Романов Амарвич вмешался. Страж к нам подошёл и улыбнувшись пожелал мне удачи. Декан нас сразу и пропустила. Странно, не то слово. Особенно слова Харка, объявившего, что от Громова за километр фанит активированными боевыми заклинаниями, а защита над князем и его свитой мощнейшая Семён Павлович что-то мне в толковывает. Леонид и Мария объясняют, но всё внимание приковано к соперникам, выстроившимся полукругом. Степень опасности непонятна, но высотой ниже полутора метров ни одного голема нет, если не считать Джейдера. Уже чуть ли не родной конференция начал речь. Прохаживается и несёт патриотическую пургу о том, как мы все продвигаем княжество, какие молодцы, дальнейшее развитие и обучение принесёт всем только благо. Наконец-то он перешёл к правилам. Бои без выбывания. Каждый сразится со всеми, если сумеет. Почему-то взгляды присутствующих сразу на хорке сошлись. Не да оценивать противника нельзя, мысленно сообщил мне Джейдер. Итак, согласно жребию, в первой схватке сойдутся питомцы господ Пярского и Ферминова. Не беспокойтесь, магические заклинания не пробьют защиту, указал ведущий на отведённое место для схватки. Прямоугольная площадка защищена силовыми линиями, создающими каркас, на котором установлено сразу два купола. Два молодых господина, чуть постарше меня, о чем-то переговорив со своими помощниками, отправились в сопровождении големов на исходные позиции. Им предстоит сразиться на искусственном покрытии. Если правильно понимаю, то свободных магических потоков на ринге, так про себя окрестил место боя, нет. Следовательно, и пополнить запасы энергии ни големы, ни их владельцы не смогут. Совсем забыл предупредить, воскликнул конференсье после каких-то знаков от госпожи Гарцовой. Участники сразу же после противостояния получат всю необходимую целительскую помощь, а их питомцам предоставят артефакты-накопители для восстановления резерва. Отлично, одной проблемой меньше. А то если выложимся, то развить свою мысль не успел. Оркестр заиграл марш, в воздух взвились воздушные шары. Интересно, А почему они так странно летят? удивлённо спросил меня Джейдер. Ответить ему не успел. Почувствовал вокруг себя установленную питомцем защиту, а следом стали шары лопаться. Из одних павали пар, из других посыпался порошок, на ристалище появилось несколько странных существ. У меня глюки? удивился я, рассматривая высоких непонятных созданий в стальных латах, рвущих внешний купол. Нет, оборнись! порекомендовал Джейдер. Господин Мурзиев сидит на земле и блаженно улыбается. Большинство людей вовсе лежат. Над князем и его людьми возникла ещё одна защитная полосфера. Госпожа Гарцева что-то пытается сказать, прикрывая лицо платком. Громов выставил вперёд руку и сосредоточенно отправляет молниеносные магические посылы. Один за другим они уходят по направлению к возникающим словно из-под земли странным существам. Нет. Это не голем в прямом понимании. Существа механические перехватывают магические потоки, и ими кто-то управляет. Пока не могу их идентифицировать. На кого похоже? Солнечные лучи так сильно отражаются в защитных пластинах, что глаза слепят. Раздалось несколько взрывов, во все стороны полетели магические атакующие заряды. Защита выдерживает. Рядом с княжеской семьёй возникает одно из агрессивных созданий, но его охватывает огонь и в момент сжигает дотла. Берегись, предупреждает харёк. Мощнейший удар по выставленной жейдером защите. Нас отбрасывает на пару метров к куполу, закрывающему площадку для проведения турнира. А ведь подготовились организаторы. Нет паники. Появляется всё больше и больше стражей. Атака на князя захлёбывается. На площадке, где должны были сойтись в схватке два голема, не протолкнуться. Пять существ пробивают защиту парней, а их питомцы с сломанными куклами валяются рядом. На полигон начинает надвигаться какая-то воздушная смесь. Хозяин, командуй, взывает ко мне Харёк. Почему зрители бегают, паникуют, но не пытаются уйти порталами? А задача, наговорю, а сам хладнокровно запускаю вокруг себя диагностическую волну. Необходимая информация. Растратить запасы в источнике всегда успею. Стражи во главе с Романом Амаровичем успешно сопротивляются похожим на муравьёв и стали существам. Всё же зачатки разума у нападающих имеются. Рано я их причислил к механическим существам. 78 атакующих, ростом 2,5 м. Бьют воздухом, плюются кислотой, а в ближнем бою пускают в ход свои лапы. Благо их шесть. С ними защиту, надо поговорить с нашими соперниками, приказал я Харку. Големы со своими создателями находятся в прострации, жмутся к стене купола и круглыми глазами наблюдают за происходящим. Чего стоим? Быстро помогаем страже, подскочил я к хозяину каменной глыбы. Направляй своего бойца на ристалище. Там парней сейчас эти муравьи порвут. А ты чего застыл? Обернулся ко второму, обхватившему своего голема паука. А у твоего же охранника заряд яда такой, что он спалит десяток врагов. Станислав, не вмешивайся. Покачиваясь, подошла к нам госпожа Гарцева. Стража справится. Еле проговорила и чуть не упала, качнувшись от детонации купола, в который угодил воздушный удар. Подхватил обессиленную Елизавету Матвеевну и, не обращая на ее слова внимания, продолжил раздавать указания. Своего питомца отправил на помощь девушкам. Жейдер прекрасно знает стешу со Стеллой, ни с кем не перепутает. Каменный голем вместе с пауком несутся к кристалищу, где парни привалили спина к спине и запустили вокруг себя небольшой огненный вал. «Молодцы, сообща работают». Купольные защиты лопаются словно воздушные шарики. До полигона долетела взвешенная смесь, оказавшаяся взрывным магическим порошком. Ударная волна всех швырнула на землю. Я оказался сверху, гарцевый процедивший. "Стенислав Викторович, иметь совесть". Что она подразумевала, я так и не понял. Джейдер прислал сообщение. "Хозяин, а так вот убиваем жгём муравьёв. Больше всего они боятся огня и холода". К нам как раз подходит пять врагов. Успеваю своим не состоявшимся соперникам дать указание. Первые семеры бьют огненной магией, остальные следом выпускают копья льда или хотя бы воду. Если нет сил или такого дара, то не вмешиваться, валить уродов. Не знаю почему, но меня слушаются. Правда, не семь огненных шаров полетели к цели, а десяток, и ударили они не россыпью, а всего в трёх врагов попали. К тому же, порядка пяти зарядов улетели намного выше. Как можно не попасть с такого расстояния? Отправил в ближайшего врага посыл с замороженной водой, надеясь, что получится копьё льда. Хм, ну, градины размером с кулак тоже неплохо. Вреда, правда, муравьям не причинили, но на пару секунд заставили остановиться. Один из врагов плюнул кислотой, зловонный запах на куртку попало пара брызг. Дырки. Жалко одежду. Передо мной оказывается занесённая лапа врага, острый коготь нацеливается в грудь. Стараюсь не пропустить выпад, чтобы уклониться. Муравья сносит поток льда. Трансформировавшийся Джейдер издаёт боевой вопль, заслоняет меня, а сам, не гнушаясь, откусывает противнику голову. Ты на хрена в пасть всякую дрянь тащишь? возмущённо спрашиваю своего питомца, но того уже и след простыл. Вообще голимы, которые должны были участвовать в состязании. Задали шороха. Показали, что пришлым тут не рады, и, несмотря на численное преимущество врага, начали его теснить и уничтожать. «Мой питомец среди разношерстной толпы выделяется, передвигается быстро, бьет метко. Мелькает мысль, а не задумано ли это испытание?» «Нет». Сидящая рядом госпожа Гарцева нервно смеется. Громов, у которого одна рука повисла плетью, а на лице глубокий порез и капающая на землю кровь, хромая идет в нашу сторону. «Рома, что произошло?» «Ты ранен?» — непоследовательно воскликнула Елизавета Матвеевна и попыталась встать, но охнула и схватилась за ногу. Голень у госпожи Гарцевой пробита сломанной конечностью одного из муравьев. «Когда это случилось?» «Сиди, сейчас подлечу!» — машет на нее страж и с кряхтением опускается рядом. Ни у стража, ни у декана не осталось ни капли энергии. Они все истратили. «Роман Амарович, прости, но сначала дама» высылая обезболивающее заклинание в ногу декана, говорю я. Мой источник полупустой, процентов 25 магии осталось. Приходится следить за расходом энергии. Чувствую людей, кому требуется помощь, а кажется, много. Извлечь сломанную конечность муравья из ноги гарцевой и затянуть рваные края минутное дело. Подлечить Громова, пьячак. А вот вывести из наркотического состояния директора школы не так-то просто. Краем уха прислушиваюсь, что обсуждает страши декан. Изначально враг планировал всех одурманить, а потом провести зачистку и с частью людей это произошло. К величайшей радости серьёзно пострадавших мало, в том числе и смертей. Атака големов, созданных промышленным путём, что-то новое началась немного раньше, чем оказалось уничтожена защита периметра. Слишком сложная применялась боевая магия. Впрочем, Романов Амарович не исключил варианта, что и у врага не всё пошло по заранее спланированному сценарию. В том числе и не приняли в расчёт наличие соревнующихся големов. Тем не менее, после таких событий можно объявлять войну недружественным странам. Почему так решили? поинтересовался я, пытаясь пообщаться со своим големом. Джейдер за сранницей таким вяло отвечает, что у него не осталось сил и сейчас находится на руках у одной из дам, которая его ласкает. Мы знали о готовящейся массированной атаке на князя, решили принять бой. «Не предусмотрели только того, что заблокируются портальные переходы и находящиеся на готове войска не смогут прийти в нужный момент», ответил Громов, осторожно двигая залеченным плечом. «Станислав, неудобно тебя просить, но не мог бы ты залечить шрам на моем лице. Боюсь, пока накоплю энергию, кожа на краю раны, отомрет и восстановить лицо окажется сложным делом. Шрамы украшают мужчин» хмыкнул я, уже приступив к лечению, но не в таком количестве, сколько их на мне, парировал страж. Спорить не стал. Быстро закончила к этому моменту восстановилась магия перехода. На роду сразу прибавилось, появились целители, военные с оружием и артефактами. Князь со свитой дочерью Стеллы отправился в резиденцию. Как оказалось, и мой хорёк переместился вместе с одной из девушек. Всех участников состязания попросили перейти через установленный мобильный портал в университет. При том, что питомцев оставили на полигоне для их восстановления и подпитки энергии. Гарцева дала слово, что ни с одним големом ничего не случится, и те вскоре вернутся к хозяевам. Если же кто-то пострадал, то преподаватели-артефакторики всех отремонтируют, и те станут еще лучше. Сомневаюсь. Нас всех собрали в лекционном зале. Беседу провел ректор университета, коротко поблагодарив и объявив, что в этом году все конкурсанты, прошедшие в финал, поделили первое место. Призовые обещаны князем, и их никто не отменит. «Единственное, вам необходимо подписать бумаги о неразглашении того, что случилось», закруглился Максим Федорович и в очередной раз огладил свою бородку. «Вообще профессор Дергов мне понравился. Говорит рассудительно, располагает к себе, и что примечательно, не ставит счетов». Вроде бы открыт, ни словом не врёт, но острые углы виртуозно обходит. Но это и понятно, опыт. Выглядит он внушительно. Волосы седые, полноватое лицо, высокий, имеет лишний вес, лет под 60. Сам представился как стехиник, мастер высшей категории по созданию артефактов и в том числе големов. С своим положением и чином не кичится, но глаза строгие. Честно говоря, я бы лучше общался с госпожой Гарцовой ту просчитать легче. Разумеется, требуемые бумаги все подписали. Правда, я ещё уточнил насчёт прессы. Уж такое-то событие не утаить. Но меня заверили, что информацию выдадут дозированной и выставит в лучшем свете князя и стражу, которые играючи справились с атакой. Всё верно, так и должно быть. Народу нельзя знать, что перелом взяли самоучки со своими питомцами. Чем бы всё закончилось, если не наша атака на големов муравьёв? Сложно ответить. В том числе я до сих пор удивлён, что мы отбились. На первый взгляд у нас шансов не имелось. "Господин Жергов, задержитесь на пару слов", попросил меня ректор, когда всем разрешили разойтись. Что-то мне в интонации дергово не понравилось. Но лучше всё сразу выяснить и поставить точки, чем заниматься гаданием на кофейной гуще.